Грейс Уинтерс плюс двое. Остров полнился звуками. Ночной клуб «Амнезия» располагался прямо возле шоссе, соединяющего город Ибицу на востоке с Сан-Антонио на западе. Он был, как многие ночные клубы, до нелепости огромен, как собор или самолетный ангар. И, должна признать, меня это слегка впечатлило. Последний раз я была в ночном клубе в 80-х годах, в Роксис, в Линкольне, где какую-то пьяную стошнило на мои туфли под звуки «Cool and the gang». Большинство посетителей клуба в очереди были одеты удивительно. Если и существовал какой-то дресс-код, его было трудно уловить. Я увидела женщину в ярко-зеленом бикини и ярко-зеленых кроссовках, и другую женщину в длинном красном платье. Сама элегантность молодого человека в черной сетчатой майке и с женской сумкой, изысканную пару в черном. Они держались за руки и гадали, не последние ли это их ночь вместе. На многих были вовсе необязательные ночью солнечные очки. Оттенков больше, чем на клумбе с гортензиями. На Альберта по-прежнему были обрезаны шорты, шлепки и открытая гавайская рубашка, едва скрывавшая густые волосы на груди. Его дочка, надела одну из своих хитроумных футболок с маленькой голубой землёй и надписью «Маленькая голубая точка» по-английски. Я знала, поскольку в эти дни знала почти всё, что это отсылка к речи Карла Сагана, в которой он говорил о фотографии Земли, сделанной на большом удалении с космического зонда «Вояджер-1». Карл Саган, американский астроном, астрофизик, популяризатор науки. Ещё на марте были лёгкие жёлтые парусиновые туфли и брюки в бело-зелёную полоску, похожие на листья хлорофитума. Марта буквально сияла благодаря экологически чистому, биоразлагаемому блеску для тела. Волосы велись и настолько не слушались, что, сощурившись, можно было принять её за добрую медузу. В общем, выглядела она чудесно. Но я не чувствовала то, что привыкла чувствовать рядом с модным человеком моложе меня раза в два — стыд и отсталость. Я просто радовалась, что она выглядит круто, и всё. Я проследовала за Мартой и её отцом мимо длинной очереди, выстроившейся перед зданием, освещенным движущимися разноцветными прожекторами и ярко-жёлтым логотипом амнезии к самому крупному охраннику. Айпад в его руках — Выглядел, как почтовая марка. «Рафаэль!» Охранник улыбнулся. Его лицо в свете прожектора отсвечивало голубым. «Привет, Альберто!» Рафаэль обнял Альберто. «Папа раньше выступал тут как диджей», пояснила мне Марта, говоря прямо в ухо. «Давным-давно. Рафаэль знает его всю жизнь. Альберто учил его нырять. Маленький остров». «Спасибо за змея», сказал Рафаэль. «Моя дочь очень благодарна». «На здоровье! Этот змей очень философски настроен, он любит размышлять, мечтал о хорошем друге». Рафаэль посмеялся. Приятно знать, что змей покинул ящик стола и обрел дом. Но охранник не отходил от двери. Он стоял прямо перед нами, закрывая проход. В улыбке Альберта проявилось недоумение. «Ну как, ты нас спустишь?» «Нет» ответил охранник, несмотря на дружелюбный тон. Марта выругалась весьма творчески. «Я эту тираду поняла, но повторять здесь не стану. Я задумалась, не применит ли Альберта свои таланты, и стоит ли это сделать мне, а потом вспомнила, что в этом нет никакой надобности». Я слегка помахала Рафаэлю. Он постарался не слишком удивляться моему присутствию и внешнему виду, что было с его стороны весьма любезно. «Си, sí, сеньора!» «Здравствуйте, я в списке приглашенных». Он взглянул на меня с изумлением, как и Марта с Альберто, если честно. «Да, я встретила Лики в садовом центре, и она обещала, что внесет мое имя в список. Я Грейс Уинтерс, и со мной двое». Он воспользовался айпадом, затем кивнул. «Да, вы правы». И отошел в сторону. Хорошей вам ночи. Альберта слегка опешил и удивлённо пробормотал какие-то выражения благодарности по-английски. О, конечно, да, очень хорошо. Но они быстро утонули в волне звука на входе.